Николай Александрович Лейкин «Путешествие из Петербурга в Архангельск и обратно» Глава 1 Зимой один мой знакомый говорил мне «Вы все ездите по югу Европы для отдыха». То летите на французскую ривьеру, То стремитесь в Италию, Колесите по Испании, разъезжаете по Турции, А ни разу на север не загляните А теперь север в моде. Всемирные путешественники англичане Все на север хлынули. Швеция и Норвегия кишат ими. Они заглядывают в нашу Финляндию и даже через норвежский город Варде проникают к нам в Архангельск, делая на пароходах прогулки по Ледовитому океану и Белому морю. — Прокатиться на север России я давно собираюсь, — отвечал я, — но в неудобство путей сообщения вот что останавливает. Батенька, Теперь Ярославско-Архангельская железная дорога есть. Сядете в Ярославле в вагон и живо! — А вы езжали по ней? — спросил моего собеседника другой собеседник, и лукаво улыбнулся. — Нет. А что? — Говорят... Под Архангельском поезд по три версты в час идет. Топка и тундра. Пассажиры выходят из вагонов и пешком около паровоза идут. Хвощи и белый олень и мох собирают. — Вы это сами проделывали, что ли? — задал в свою очередь вопрос первый собеседник. — Нет. Я дальше Москвы никуда не ездил. Меня служба стесняет. Но говорят, говорят нечто ужасное. Говорят, что по осени шел, шел поезд и остановился. Нельзя дальше идти. Болото насыпь размыло, шпалы выперло. Что же это было напечатано? нет Но мне кто-то рассказывал, по этой железной дороге от того никто и не ездит в Архангельск, а все предпочитают водяной путь по Северной Двине. — Да, так, ведь туда еще водяной путь есть. — Вот вы по Северной Двине и поезжайте, — обратился ко мне первый собеседник. Подошел третий собеседник. а вы знаете что это такое водяной путь сказал он садитесь в вологде на пароход и сами не знаете когда приедете в архангельск пароходы то и дело на мель садятся на пристанях неизвестно для чего по полдня стоят мне иванов рассказывал он лесничий Был командирован в Вологодскую губернию для осмотра казенных лесов и несколько раз ездил на этих пароходах. Таков был разговор. Все что-то слышали очень неодобрительное про пути на север России, но сами их не испытывали. Невзирая на такой разговор... Мысль сделать прогулку на север укрепилась во мне. И я решил нынешним же летом испытать два пути в Архангельск — водный и железнодорожный. К тому же в книжных магазинах появился в продаже «Путеводитель по северу России». Я тотчас же купил его, просмотрел — И ничего в нем неодобрительного о путях сообщения не нашел. Напротив и железная дорога, и пароходство по северной Двине и вокруг Мурманского берега расхваливались. Самыми заманчивыми красками описывалось путешествие, исторические памятники, встречающиеся на пути, картины природы и прочее. Путеводитель этот составлен Дмитрием Николаевичем Островским, нынешним архангельским вице-губернатором, очень обстоятельно, полон интересных сведений, снабжен подробными картами северо России и издан, кстати сказать, совсем изящно, так что книжечка напоминает собой иностранные издания путеводителей. Путеводитель советовал отправиться в путешествие на север в конце мая или в начале июня, дабы воспользоваться не успевшей еще спасть водой в реках, а также северными белыми ночами и видеть незаходящее солнце. Я назначил днем своего отъезда из Петербурга 10 июня. В путешествии скучно одному». Но у меня нашелся и спутник, мой собрат по Перу, Казимир Станиславович Баранцевич, с которым я сговорился заранее. Он, так же, как и я, поехал недели на две отдохнуть в пути. Соображаясь с путеводителем, мы полагали, что в течение двух недель мы не только успеем проехаться до Архангельска водным путем и вернуться в Петербург по железной дороге, но из Архангельска побывать и в Соловецке на Белом море, и по приезде в Архангельск увидали, что ошиблись. Опыт показал, что на посещении из Петербурга Соловецка «Нужно не менее трех недель, и то, если приходящие поезда будут сходиться с отправлением в путь пароходов, и наоборот, чего достигнуть почти невозможно». 10 июня мы отправились по Николаевской железной дороге через Балагою на Рыбинск и Ярославль, а оттуда — на Вологду». Есть поезда прямого сообщения до Рыбинска, но мы в такой поезд не попали, и хорошо, что судьба уберегла нас от него хоть в один конец. В поезда прямого сообщения стремятся все попасть, чтобы не пересаживаться на пути из вагона в вагон. И вот вследствие этого поезда эти переполняются до невозможности. В поезде прямого сообщения Мы возвращались в Петербург из Рыбинска, и вагоны первого и второго класса были до того набиты пассажирами, что кто успел усесться на скамейке четвертым, тот считал себя счастливым, а некоторым пришлось стоять или сидеть на своих чемоданах. И так всю дорогу. Пассажиры, кончавшие путь на промежуточных станциях, тотчас же замещались новыми. Лучше просидеть на станции Балагоя в буфете четыре часа и пробродить на станции в Рыбинске три часа в ожидании отправления поезда в Ярославль, как это было с нами, когда мы ехали не в поезде прямого сообщения, чем тесниться в вагоне в духоте и не иметь возможности Не только прилечь, но даже ноги протянуть. В простых же поездах мы сидели вполне свободно, имели отдельное купе, пили всю дорогу чай, который заваривали на станциях в своем чайнике, и благодушествовали, лежа каждый на отдельном диване в растяжку. Пишу это для сведений отправляющихся в Рыбинск. «Мне могут возразить, что можно взять место в спальном вагоне, но на Рыбинско-Балаговской дороге билетов в спальном вагоне не выдается. Хотя в нашем поезде и ехал вагон второго класса с надписью на нем «Спальный». Итак... Путь от Петербурга до Рыбинска мы сделали в простом пассажирском поезде вполне комфортабельно, попивая чай, закусывая и изучая железнодорожный спутник «Ланцерта» и путеводитель по северу России. Нужды нет, что у нас раза четыре или пять осматривали наши билеты». К нам в купе делали визиты целые депутации, состоящие из ревизора, кондуктора и обер-кондуктора. Билеты и тщательно, и подозрительно осматривались со всех сторон. Их чуть не нюхали и, наконец, как бы нехотя простригали. В одиннадцать часов вечера мы прибыли в Балагое и... Засели в буфетной комнате. Поезд в Рыбинск отходил только в три часа ночи. Мы занялись наблюдением железнодорожно-буфетных нравов.